19.05.1989 года. Отъезд. «Первый день, мне казалось, впереди целая неделя. Теперь, когда ваш отпуск закончился, я поняла, что прошла всего лишь неделя». Люся вздохнула, прижалась к груди Игоря. «Ты будешь мне звонить?» «Конечно». Игорь погладил девушку по волосам. «Ты еще не передумала? Мы не увидимся целый год». «А когда он пройдет, получится всего лишь год!» Люся грустно улыбнулась. «Куда спешить? Только бы ты не забыл меня за это время!» «Это невозможно!» — серьезно ответил Голиков. «Я буду думать о тебе каждую свободную минуту!» «Поднимайся в вагон, Ромео!» — сказал, появляясь в дверях тамбура комаров. «Уже объявили пятиминутную готовность!» и «Я сейчас!» — не оборачиваясь, — сказал Игорь и крепко прижал к себе Люсю. «До встречи, малыш!» «Девушка!» Подняла на Голикова блестящий от влаги взгляд, невольно наблюдавший за сценой и расставания Саша, не выдержал и крикнул. «Игорь, да поцелуй ты ее, наконец! Что за бездушная личность?» Голиков бросил на друга короткий взгляд и приказал «Сгинь!» Комаров поднял обе руки и исчез внутри вагона. Оставшиеся три минуты влюбленные посвятили долгому поцелую. «Товарищ! Товарищ офицер! Поезд отправляется!» — обеспокоенно воскликнула шедшая на смену Саши проводница. «Поторопитесь!» Игорь усилием воли оторвался от Люсиных губ и быстро вскочил на подножку тронувшегося поезда. «Позвоню ровно через неделю в девять вечера», — крикнул он и помахал рукой. «Буду ждать», — ответила Люся и сквозь слезы улыбнулась. В купе, кроме офицеров, не ехал пока никто. Игорь сел на полку напротив друга и тяжело вздохнул. «Переживай, переживай», — одобрительно прокомментировал его состояние комаров. Мне так спокойнее. Почему, удивлённо спросил Гориков. Вижу, что Люсьен для тебя не просто забавная игрушка, а что-то большее. Гораздо больше, подтвердил Игорь. Ну это и ты для неё, Комаров с одобрением кивнул. Насколько я знаю свою сестру, уже не просто абстрактный друг старшего брата, а герой романа. Если они не горите за год, у вас может что-нибудь получится. Ну да. «Потом нас начнут забрасывать по разным странам и континентам, а она будет годами коротать время за вышивкой», — с горькой усмешкой добавил Голиков. «Ты сам прекрасно понимаешь, что у наших с Люсей отношений нет будущего». «Во-первых, для постоянной шпионской деятельности людей готовят в другом месте», — возразил Саша. «Мы, если и будем пропадать в командировках, то по месяцу два не больше. Во-вторых, будущего нет. Лишь у тех, кто уже скончался. Все зависит от того, насколько сильно ты хочешь быть рядом с ней». Но есть... То есть от глубины чувств. Если глубина перископная, то лучше к девчонке и не подходи. Я буду возражать. А если как жёлоб между Зонскими и Андаманскими островами? Никакие обстоятельства не заставят тебя отказаться от Люси». Ближе к Марианской впадине буркнул Голиков и уставился тоскливым взглядом в окно. «Да, комаров покачал головой». «Такой уже не лечится». Люси стояла, не двигаясь с места, до того момента, когда поезд окончательно исчез из вида. Такого щемящего чувства она не испытывала еще ни разу. Оно было мучительным, но в то же время невыразимо приятным. Теперь ее жизнь обрела цель и смысл. «Довольно трогательно», — раздался за плечом девушки знакомый голос. Люси обернулась и обнаружила, что рядом с ней стоит тот самый незнакомец, который подсаживался к их столику в ресторане. Девушка смерила его взглядом и сердито спросила, «А вам какое дело?» «С одной стороны, никакого», — согласился человек, «но с другой, я мог бы вам посодействовать». «В чем?» — Люся удивилась. «Вы же понимаете, что характер службы товарища Голикова весьма специфичен и не позволит ему в ближайшие 5-6 лет начать нормальную жизнь. Специальные подразделения выполняют трудные задачи и чаще всего вдали от родины». А сесть в приличном городке и завести семью для профессионалов вроде вашего брата или его друга является задачей номер 16. Скорее всего, они сумеют решить ее лишь к пенсии. «Я понимаю», — девушка сникла и уставилась себе под ноги. «Вы рано расстроились», — с участием заявил незнакомец. «Выход из этой ситуации довольно прост. Я предложил его вашему приятелю неделю назад, но он поспешил отказаться». «Возможно, за прошедшие семь дней он успел передумать. Да вот незадача!» «Я опоздал к отправлению поезда. Однако я по-прежнему заинтересован в заключении контракта с вашим братом, и товарищем Голиковым». «А что я могу сделать?» – Люся пожала плечами. «Поговорите с Игорем», – просто ответил человек. «Возможно, он прислушается к вашему мнению». «А сколько вы будете им платить?» – заинтересовалась девушка. «Миллион английских фунтов каждому», — ответил незнакомец. «За какие-то полгода от силы год работы». Люся не поверила своим ушам. Этот странный тип предлагал просто невероятные деньги. Но еще больше ее поразило то, с какой легкостью отказались ребята от столь явной перспективы стать богатыми и свободными. С миллионом фунтов можно было уехать куда угодно, в ту же Англию, и жить там, совершенно не волнуюсь о завтрашнем дне». Но главное, это могло спасти их с Игорем отношения. Ну и наконец, поскольку Саша являлся ее родным братом, получалось, что семья Голиковых-Комаровых будет обладать капиталом не в один, а в два миллиона. На пути такой удачи все преграды, вроде верности коммунистическим идеалам или армии, по мнению Люси, становились смешными, картонными декорациями. «Они пока еще не научились новому мышлению», — решила девушка. «Одичали в своей тайге и не видят, насколько быстро все вокруг меняется». «Вы не шутите насчет оплаты?» – осторожно спросила она. «Наличными?» – ответил незнакомец. «Чтобы вы были спокойны, я готов показать два портфеля, каждый из которых уложено по требуемой сумме. Товарищи офицеры могут получить их даже авансом, как только взойдут на борт нашего корабля». «Так работа им предстоит за морем?» – сделала вывод Люся. «А я могу с ними поехать?» В этом нет необходимости, заметил человек Однако я вас понимаю Пожалуй, вы можете поехать, но с двумя условиями Первое время вы проведете отдельно от них, неделю или две А после будете общаться с офицерами только в их свободные минуты У нас очень плотный график, и я не могу допустить, чтобы они отвлекались от работы Я согласна, в глазах Люси вспыхнули огоньки Это хорошо, спокойно сказал человек Дело за малым, убедить Голикова и вашего брата «Убедить их не получится», — возразила девушка. «Мы сделаем по-другому». «Как?» — удивленно спросил незнакомец. 26 шестого в девять вечера мне позвонит Игорь», — ответила она. «Вы возьмете трубку и скажете, что я у вас».